Глава тридцать вторая Мисс Эвелина Стрэндж подозревала, зачем лорду Риду вдруг понадобилось сценария, так как девушка обратила внимание на то, что у озера сэр Эдвард Дарлин превратился в безмолвную статую с бешеными глазами. Девушка осталась довольна своей хитрой задумкой. Правда, она не надеялась, что лорд так быстро проникнется и решится на разговор с ее милой подругой. Может быть, «Так и лучше», — размышляла Эвелина, — «меньше будут мучиться». Мисс Тренч решила не оставлять подругу наедине с лордами, зная, что совершенно не кстати Тина может показать себя робкой и нерешительной. «Вы можете поговорить с Тиной только в моем присутствии, милорд», — с очаровательной улыбкой проговорила Эва, поймав благодарный взгляд растерявшейся Тинарии. К удивлению девушки лорд Рид не стал возражать. Леди Стрэндж, ваше общество мне не менее приятно, чем общество мисс Налт», галантно произнес мужчина, слегка поклонившись. «Вот и чудесно! Где вы хотите поговорить, милорд?» «В дальней беседке вашего прекрасного парка, в той, которая увита желтыми невероятными розами. Нас ждет мой друг». Эвелина бросила взгляд на побледневшую подругу, взяла тину за руку и, пожала подбадривая. Потом мисс Стрэндж заверила расстроенных гостей, что они вернутся, и последовала за лордом Ридом. «Чего ты испугалась, дурочка? Я с тобой. Послушаем, что нам хотят сказать господами лорды. Возможно, твой лорд поумнел». Однако, когда компания из лорда Рида и двух девушек подошла к беседке, увитой желтыми розами, та оказалась пуста. «Ваш друг нас не дождался, сэр Майкл», — насмешливо усмехнула Севелина осматривая пустые скамейки внутри беседки, при этом края глаза замечая явное облегчение на лице Тинарии. Вот глупая, не понимает, что чем раньше все разрешится, тем легче ей станет. «Похоже на то, леди», — пожал плечами лорд, явно расстроенный исчезновением Эдварда. «Мой друг готов смотреть смерти в лицо на поле боя, но не готов смотреть в глаза двух молоденьких девушек, которые часто и умело играют на его нервах». Мисс Стрэндж сделала вид, что не услышала последнюю фразу мужчины. Тинари опустила взгляд, в котором мелькнула вина. «Тогда мы с Тинари свободны?» — спросила Эвелина, разворачиваясь, чтобы уйти. «Мисс Налд, мисс Стрэндж, может быть, вы согласитесь поговорить со мной, чтобы прояснить одну неоднозначную ситуацию?» Лорд Майкл посмотрел так, как он умел смотреть, когда хотел понравиться собеседнику. «Прошу вас о разговоре на правах друга Эдварда Дарлина». Эвелина переглянулась с подругой. Тенария слегка кивнула, соглашаясь на разговор. его снова залюбовалась девушкой, с удовольствием отмечая, что сегодня та выглядела необычайно очаровательно. И подумала, как хорошо, что лорд Дарлин снова увидел тебя такой. «Мы согласны поговорить и прояснить, что непонятно, сэр». «Спасибо, леди». Лорд Рид посмотрел на целительницу. «Несколько дней назад вы продали моему другу настойку». «Да, сэр». «Это настойка от любовного приворота?» Эвелина мысленно хмыкнула, вспомнив, как они вместе с миссис Эванс и Тиной решали, что бы такое приготовить для упрямого лорда Дарлина. И много смеялись, так как вариантов было много, и один смешнее другого. Но остановились на безвредной настойке от кашля по настоянию Тины, хотя и вы предлагала слабительное или спотыкайку, однако Тенарии стала жаль лорда Дарлина, и она не соглашалась. — Нет, сэр, — сухо ответила Тина. — Тогда почему мой друг уверен, что он получил от вас отворотное зелье? — Лорду Дарлину хотелось получить именно его, и почему-то именно от меня, — с плохо скрытым раздражением отозвалась Тинария. Он не слушал доводы и настаивал на приготовлении отворотного зелья. Поэтому было проще согласиться, чем убеждать его в том, что я его не привораживала. «Что вы передали ему на самом деле?» — с любопытством спросил лорд Рид. «Настойку от кашля». Уголок губ целительницы невольно дрогнул в легкой улыбке. Тенария тоже вспомнила те многочисленные варианты настоек, которые изначально грозили сэру Эдварду. «От кашля?» искренне удивился Лорд Рид. «Вы продали Эдварду настойку от несуществующего кашля?» «На вашем друге нет приворота, сэр», — сдержанно ответила Тинария. «Так не все ли равно, что пить? Настойку от кашля, насморка или от приворота, если ни того, ни другого, ни третьего у него нет?» Лорд Рид не сдержался и приглушенно рассмеялся. Его тоже усмехнулась однако обычная настойка вышла в кругленькую сумму. «Я не хотела ничего брать, сэр, но милорд сам впихнул кошель». «Впихнул? Вручил, вы хотели сказать», — поправил лорд Рид, чуть поморщившись, но, заметив, как напряглась девушка, как враждебно сверкнула глазами, пожалела сказанным. «Впихнул, вручил, как вам будет угодно, сэр», — холодно проговорила Тинария. «В любое время могу вернуть кошель. Он в целости и сохранности лежит в комнате и не нужен мне». «Не надо, мисс», — мягко улыбнулся лорд Рид. «Пусть он будет небольшой моральной компенсацией за поведение Эдварда». Эвелина заметила, как подруга поджала губы на это предложение. «Похоже, оба недавних гостя обладали редким талантом выводить ее милую, добрую подругу из себя». Через несколько секунд, в течение которых сэр Майкл колебался, он осторожно проговорил. «Все очевидно, леди, не находите? Мне не кажется, что вы догадываетесь о том, что случилось. Если вы говорите о том, что лорд Дарлин и моя подруга — истинная пара, то да, мы догадываемся, ведь именно поэтому вашего друга так тянет к тенарии, а не из-за приворота», — справедливо заметила Эвелина. «Вы действительно верите в это, леди?» — вкратчего поинтересовался сэр Рид. Верю. Динария побледнела. — А вы, мисс? Сэр Майкл серьезно посмотрел на целительницу. — Я не хочу в это верить, сэр. Я не родилась золотой ложкой во рту. Осознаю пропасть между мной и лордом Дарлином, и, поверьте, не в восторге от того, что происходит. Меньше всего хочу быть парой вашего гордого и высокомерного друга, который только и делает что подозревает меня во всех грехах. Думаю, мы с лордом Дарлином одного мнения. Справимся с этим досадным обстоятельством и постараемся жить так, как жили раньше, до того момента, как узнали друг друга». Сказав это, тенария поспешно вышла из беседки и быстрым шагом стала удаляться, совершенно не в ту сторону, где ждали гости. Эвелина решила остаться с лордом Ридом и тет-а-тет -тет переговорить с другом лорда Дарлина. «Они станут прекрасной парой», — с уверенной улыбкой проговорила мисс Стрэндж. «Вы так считаете?» — с сомнением поинтересовался лорд Рид. «Почему сомневаетесь, милорд? Со мной лорд Дарлин точно стал бы несчастен, а Стина и они как две половинки. Он гордый, страстный, несдержанный, в то же время хороший человек. Она само спокойствие, разумность и скромность, и прекрасно душой. Они хорошо дополнят друг друга, «Только им нужно помочь рассмотреть друг друга!» Лорд Рид задумчиво смотрел на удаляющуюся фигурку целительницы. «Возможно, вы правы, мисс. Снова вы неуверенными, лорд. Мне это не нравится. Чтобы быть уверенным, как вы, леди, хочу узнать ответ еще на один вопрос. И какой? Что вы передали мисс Налт в качестве награды за то, что она представлялась вами? Ничего. То есть...» «Ваша подруга сказала Эдварду, что вы хорошо заплатили». «Так и сказала? Вот же Тина!» — воскликнула Эвелина. «Я пообещала написать рекомендательное письмо в академию и оплатить обучение, но пока у Тины есть только обещание». «Однако это щедро и неожиданно», — искренне удивился мужчина. «Тина с детства мечтает о дипломе, лицензии, о знаниях, о учебе, о том, чтобы снимать проклятие и лечить неизлечимое». Я знала, что предлагать, она не смогла отказаться. Теперь становится более понятно то, что произошло, потому что мисс Налт не вызывала у меня впечатления корыстной и двуличной. Хм, мисс. Лорд Дарлин именно так ее себе и представляет? Корыстной и двуличной? Вы обе постарались, чтобы такое впечатление у него сложилось. По-вашему, что он должен думать о вашей подруге? Что она невинный ангел? Когда она заявила, что за хорошую плату играла леди Стрэндж? Эдвард искренне считает, что той мисс Стрэндж, в которую он влюбился, не существует. Поэтому я и сомневаюсь, что эти двое найдут общий язык и смогут быть вместе. Еще есть разница в социальном положении, которое также является препятствием. Не главным, но все же. Некоторое время в беседке стояла тишина. Каждый из молодых людей смотрел в свою сторону, задумавшись. — Тогда предлагаю пари. Эвелина первой нарушила тишину. «Уверена, эти двое будут вместе». «Пари?» Мужчина не скрыл удивления. «Все же вы много времени проводите при дворе его величества». «Вы боитесь спорами, лорд?» Стала дразнить мужчину Эвелина, будто в удивлении приподнимая бровки. «Совсем нет, леди», усмехнулся лорд Рид. «Хотите пари? Давайте. На что будем спорить? На что хотите?» Некоторое время лорд пристально и внимательно разглядывал Эвелину, которая сегодня была необычайно хороша, и щеки девушки покрылись предательским румянцем. «Я хочу спорить на поцелуй», — хрипло проговорил сэр Майкл, — «а лучше на два, на два настоящих поцелуя». Эвелина зарделась еще больше, но рассмеялась с видимым облегчением. У девушки мелькнула мысль, что этот придворный щеголь мог потребовать что-то совсем неприличное. На что она не смогла бы согласиться. А поцелуй или два, еще и настоящих, и с таким привлекательным мужчиной, почему бы и нет? Согласна, милорд, я должна вам два поцелуя, если наша пара не сойдется, и я проиграю. А если проиграете вы... Чем я могу быть вам интересен? Я готов на все. На все, милорд, уверены? Эвелина широко и искренне улыбнулась. Совершенно. Заманчиво. Я подумаю и скажу позже, если вы не против. Не против, Леди. Договорились. Лорд Рид протянул широкую, крепкую ладонь. Эвелина протянула изящную ручку в тонкой перчатке, чтобы мужчина в ответ пожал ее, закрепив договоренность. Но сэр Майкл наклонился и галантно поцеловал протянутую руку задержав ее в своей чуть дольше, чем требовали приличия, и поцеловав с большим жаром, чем хотел сначала. Даже через перчатку девушка ощутила, какие у мужчины горячие губы, отчего почувствовала неожиданное волнение. Когда сэр Майкл поднял взгляд, впервые с момента знакомства Эвелина по-настоящему смутилась и словно впервые увидела этого привлекательного, взрослого, уверенного в себе мужчину. Девушке показалось, что и сэр Майкл смотрел на нее тоже по-новому, с большим интересом и вниманием.